Глава 23. «Ты стала какой-то дерганой», заметила Дарла. Мы сидели в парке на лавке, чудом оставшейся сухой после утреннего дождя. Все дело было в раскидистом дереве, которое еще не рассталось с листвой. Перед пробежкой я любила побыть одной, но в последнее время отчаянно нуждалась в компании. Я перестала брать вечерние смены в кафе, отпрашивалась с последних лекций. Стала вздрагивать от шорохов за дверью и от чего то боялась принимать вызовы, когда на экране высвечивался незнакомый номер. Порой мне казалось, что кто-то жуткий стоит прямо за моей спиной. Это ощущение было настолько чужеродным, что казалось почти осязаемым. Я не решалась повернуться, чтобы убедиться, что никого нет рядом. Порой я слышала тяжелое дыхание в темноте комнаты, но стоило щелкнуть выключателем, как все стихало. Тьма собиралась в кладовой упругими комками, двигалась под кроватью и за шкафом. Порой мне мерещился шепот, но хуже всего были мои ночи. Зачастую я видела цветные, удивительные сны, однако теперь, перед тем, как закрыть глаза, я уговаривала высшие силы избавить меня от видений. Но это не помогало. Каждую ночь я металась на простынях, покрываясь липкой испариной, и не могла проснуться. Щупальца кошмаров окутывали мое сознание и не отпускали, пока в комнату не пробивался робкий рассвет. Я поднималась с постели и не могла вспомнить всего, что меня мучило. Но хватало даже образов, что таились на границе сна и реальности, чтобы я холодела от ужаса. «Так что у тебя случилось?» — напомнила о своем присутствии Дарла. Я затравленно посмотрела на подругу, но тут же опустила глаза и тряхнула головой. Любые слова покажутся ей бредом. Я бы на ее месте решила, что приятельница сошла с ума. Еще бы посоветовала к психологу записаться, а лучше сразу к психиатру. Ведь иначе ей пришлось бы признать, что за мной кто-то следит. Хотя я и сама была не уверена, что это так. Проблемы дома. Глухо выдавила я. Мне с этим легко. Подруга ловко отправила окурок в урну. «Нет дома, нет проблем». В другое время я обязательно посочувствовала бы Дарли, обняла ее и сказала, что у нее обязательно все будет. Ну, кроме проблем, конечно. Об этом я не стала бы упоминать, хотя всем известно, что жизнь не бывает простой, потому каждый из нас ищет свою дорогу. Путь порой пролегает через чужие города, и ты сейчас порвешь этот шнурок. Вырвала меня из задумчивости подруга. Я уставилась на кроссовок, который утягивала на стопе. Поморщилась, поняв, что перестаралась. Ослабив шнуровку, тяжело вздохнула. «Уверена, что не хочешь поговорить», – озабоченно уточнила Дарла. «Давай пойдем в кафе и закажем». «Нет». Я нервно хмыкнула. «Мне нужно размяться». Я пропустила уже несколько пробежек из-за дрянной погоды. «Такая будет еще полгода». Девушка сухо посмеялась и добавила, «Зачем тебе тренировки? У тебя фигура отменная». «Потому она и такая». Я поднялась и застегнула ветровку. «Я беспокоюсь», — совершенно серьезно сказала подруга и ухватила меня за рукав. «В логове все о тебе беспокоятся». Я дернула плечом, освобождаясь от хватки, и набросила капюшон на голову, Мне все сильнее хотелось сорваться с места. Ощущение надвигающейся беды гнало меня прочь. Из парка мне мерещился хищный липкий взгляд. Снова. «До встречи!» – бросила я коротко и надела наушники. Я устала бояться. Мне надоело прятаться от беспочвенных страхов. Впереди маячили деревья с редкой листвой, между которыми велась дорожка. Кроссовки пружинили от асфальта, В уши врывалась ритмичная музыка, мышцы напрягались от каждого движения. Мне вдруг показалось, что я контролирую свою жизнь».